Неужели они искусственно получили радиоактивный изотоп лантана? Не может быть, чтобы одиночный медленный нейтрон проник в ядро с такой энергией, что оказался способен отколоть от атома урана такой крупный обломок. Это противоречит всем общеизвестным представлениям о состоянии стабильности в атомном ядре. Прям-таки абсурдная идея, напоминающая о своевольном толковании Идой Ноддак первого трансуранового эксперимента Энрико Ферми. Когда ирен Жолео Кюри в сентябре 1938 года публикует свое предположение о Лантане, ротный старшина Вернер Гейзенберг все еще упражняется в обращении с оружием и перепахивает на брюхе окрестности Зонтхофена, со своими горными стрелками. Его подразделение, как и все прочие войсковые части, приведено в состоянии полной боевой готовности. Выданы боевые патроны. Мир затаил дыхание, пока Гитлер ведет скрытую борьбу за присоединение Судетской области. Эта область охватывает возвышенности и долины рудных гор между Богемией, Моравией и Силезией, Он неприкрыто грозит чехам и всему миру военным ударом. 29 сентября он, наконец, получает то, что хотел. Итальянский диктатор Муссолини, премьер-министр Англии Невил Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуард Даладьи дают ему в Мюнхене свое согласие на присоединение. Не раздается ни единого выстрела. И резервисты могут наконец отправляться домой. Пожертвовав целое лето на военные маневры, Вернер Гейзенберг вернулся в Лейцик лишь в октябре. Теперь урановые рудники в богемском Санкт-Ехимстале с их доходной смоляной обманкой принадлежат Рейху. В октябре 1938 года Оттоган и Фриц Штрассман используют для облучения своих проб урана препарат из бериллия с радием. И, судя по всему, выходят на след одного важного явления. Они считают, что запутанные результаты французов заслуживают проверки и устанавливают свою нейтронную пушку. 10 дней спустя из урана выделено уже 16 радиоактивных так называемых тел, как называют вдалями продукты облучения, с различными периодами полураспада. Из-за такого инфляционного развития событий изначальная концепция Ферми о трансурановых элементах пошатнулась. Теперь в Берлине остро не достает ума Лизы Мейтнер и независимости ее интерпретаций. В Стокгольме она чувствует себя отодвинутой на задний план, и приходится отдельно просить о каждом приборе и каждом препарате. Руководитель лаборатории Манне Зигбан явно не интересуется ее богатым опытом и познаниями. Он полностью зациклен на циклотроне, который строит в Беркли Эрнест Лоуренс. Таким образом, Лиза Мейтнер в «Шведском изгнании» Не более чем терпеливая беженка и плохо оплачиваемая лаборантка. Тем оживленнее развивается переписка между Мейтнер и Ганом. Она жадно выпытывает у него всякую информацию об экспериментах в институте Кайзера Вильгельма, дает советы и отваживается ставить диагнозы на расстоянии, все еще чувствуя себя «спиритус ректор» знаменитого дальмского трио. 25 октября Оттоган пишет дорогой Лизе, что он и Штрасман наконец идентифицировали спорное вещество с периодом полураспада 3,5 часа. «Жаль, что тебя здесь нет. Ты бы разобралась с этим волнующим «кюриным телом»» в кавычках. В начале ноября оба радиохимика убеждены, что при помощи подложки бария выделили из облученной пробы урана три доселе неизвестных искусственных изотопа радия. В высшей степени необычное открытие, если учесть, что радий, будучи 88-м элементом, имеет на 4 ядерных заряда меньше, чем 92-й элемент уран. И они выдвигает смелое предположение, что радий возник путем отщепления этих четырех ядерных зарядов от урана. Тезис не менее отважный, чем идея трансурановых элементов. Ибо ядерные физики все еще ориентируются на эмпирическое правило, что медленный, и тем самым энергетически слабый нейтрон, не может выбить из ядра больше одной частицы. Но авторы работы смогли исключить присутствие любых других химических элементов, кроме радия и подложки бария. Следовательно, рассматриваться мог только радий. Их статья появляется в печати 8 ноября 1938 года на другой день после 60-летия Мейтнер в журнале «Естественные науки». В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года По всей Германии бьют окна еврейских жилищ и магазинов. Евреев гонят и издеваются над ними. Их собственность разрушается и разграбляется. Несколько сотен человек убиты или доведены до самоубийства. Более тысячи синагог и залов для собрания охвачены огнем. Эти злоупотребления, санкционированные режимом, начало систематического уничтожения еврейского народа. В берлинское личное дело Мейтнер теперь вписываются дополнительные данные. Имя – Сара. Посетитель, впервые вошедший в эту осень в фойе химического института кайзера Вильгельма на Тиль-Алее в берлинском Далеме, чтобы поговорить с Ганом или Штрассманом, ищет направление, полагаясь на свой нюх. В воздухе висит своеобразный резкий запах, который становится все интенсивнее по мере приближения к большой химической лаборатории ГАНа на первом этаже. В ответе за основную ноту институтского аромата явно соли азотной кислоты. За 25 лет испарения пропитали все столы и стулья, полки и царапины на них. Помещение для облучения и комната для измерений – находятся, как и у Энрико Ферми в Риме, в противоположных концах коридора, чтобы исключить ошибку измерений между источником нейтронов и облученным ураном. Когда Фриц Штрассман в своем процессе разделения радиоактивных веществ манипулирует с высококонцентрированной соляной кислотой и ядовитым хлоридом бария, тут и выступает на первый план, Едкая головная нота институтского аромата, короткое сильное пощипывание в носу и отчетливо горький вкус на языке и небе, который Гану, специалисту по отравляющим газам, уже не мешает. Сердечная нота аромата развертывается лишь тогда, когда господин директор разрешает себе во время работы сигару, и пряные табачные клубы слегка оттесняют кислоты на задний план. По настойчивому совету Нильса Бора и Лизы Мейтнер, Ган и Штрассман еще раз повторяют их попытку получить при облучении урана искусственные затопы Радия. С лихорадочной деловитостью они вновь бомбардируют свою пробу урана, следят за счетчиком Гейгера, сменяют друг друга поздним вечером и вводят даже ночные смены. Но... В первую очередь они доверяют разделяющей силе их красивого маленького кристалла хлорида бария, который они годами в упорных трудах очищали от всех примесей. Сейчас они еще раз должны чисто выделить три изотопа радия из облученного урана так, чтобы не примешивались в следы других продуктов распада. Ведь барий, как средство разделения, действует на все щелочноземельные металлы, например, на бериллий, магний и радий. Сам барий тоже принадлежит к этому семейству. Химическое родство между разделяющим веществом барием и извлекаемым радиоактивным веществом отвечает за то, что лучистый член семейства застревает в промежуточном пространстве кристалла хлорида бария и вымывается из раствора. Даже если в процессе превращения выскочит всего лишь такое неподдающееся взвешиванию количество, как пара тысяч атомов, несколько триллионных долей грамма. Ганн и Штрасман хотят доказать физикам-скептикам в Копенгагене, Стокгольме и где бы то ни было, что они, радиохимики из Далема, своей находкой, возможно, открыли новую перспективу для ядерной физики. На грубо сколоченном деревянном столе в помещении для облучения лежит грязно-желтый кругляш, блок парафина, в середине которого просверлена дыра. В нее вставлена ампула с солями радия и порошком берилия берлинский источник нейтронов. Случайная находка Энрико Ферми, что парафин замедляет нейтроны берилия и благодаря этому повышает вероятность их проникновения в ядро урана, стало уже неотъемлемой составной частью стандартного процесса получения трансурановых элементов. В измерительной комнате определяется радиоактивность облученных проб. Здесь воображение Лизы Мейтнер и ловкость Тагана произвели неповторимую череду аппаратуры, которая в тысячу раз чувствительнее обычных методов измерения. Когда-то, лет 30 назад, Ганн научился у Рамсея и Резерфорда делать примитивную, но вполне пригодную аппаратуру для измерения из консервных банок и старых емкостей из-под масла. Так и теперь он сам мастерил для себя счетчики Гейгера. Они были скрыты в раскладных свинцовых ящичках и подсоединялись к усилителям серебристыми вакуумными трубками, которые, в свою очередь, тоже были соединены с электрическими счетными устройствами. Переплетение проводов вели к 90-вольтовым батареям, формой и размерами, напоминающими коробку сигар. Они стояли на вставном днище под столешницей. Когда 10 декабря 1938 года Энрико Ферми вручается Нобелевская премия по физике, за его новаторские эксперименты с искусственной радиоактивностью и за открытие медленных нейтронов, дуэт из Далема, еще сам того не ведая, прямиком движется к событию, которое не только доведет до абсурда четыре года исследований трансурановых элементов, но и до основания потрясет ядерную физику. В середине декабря они сталкиваются с ошеломляющим фактом, что их искусственный радий, полученный после облучения урана, химически ведет себя вовсе не как радий, ибо при первом выделении он не концентрируется в таких однозначных количествах, как они привыкли ждать от этого элемента. В субботу 17 декабря 1938 года Ган отправляется в финансовое управление, где опять пытается ускорить ход заявления Лизы Сары Мейтнер на получение пенсии. Он еще надеется подтолкнуть дело производителя при помощи контролируемого приступа ярости. Однако тактика волокиты в органах нацелена в перспективе на полное присвоение еврейской собственности и на отказ беглым евреям в их притязаниях на пенсию. В тот же вечер Ганн и Штрасман начинают решающий эксперимент который должен подтвердить превращение облученного урана в искусственный радий. На столе в помещении для облучения лежат 15 граммов чистого урана в свинцовом лотке в пределах досягаемости источника нейтронов. После 12 часов облучения Фриц Штрассман отделил предполагаемый радий от урановой пробы. Теперь он присутствует в виде смеси с барием, Однако в трех следующих друг за другом попытках отделения он не поддается изоляции и остается равномерно распределенным в барии. Это значит, что их предполагаемый радий ведет себя как барий. В качестве контрольного испытания они добавляют сюда природный радий, чтобы установить, не будет ли он реагировать так же странно, как его искусственный двойник. Однако, как и ожидалось, он концентрируется при первой же попытке отделения. Как химики, Ган и Штрассман вынуждены сделать из этого результата вывод, что нашли никак не Радий, а сам Барий. Ведь теоретически это было возможно, ибо Барий, как средство отделения, может вытягивать из раствора все щелочноземельные металлы. А к ним относится, естественно, и сам Барий. В тот вечер 17 декабря 1938 года все протоколы, графики измерений и контрольные испытания говорят на одном языке. Это не может быть никакой другой элемент, кроме Бария. И это не трансуран. Но как станут реагировать на эту химическую находку ядерной физики? Единственным мыслимым физическим объяснением существования Бария с зарядом ядра 56 было бы расщепление ядра урана на обломки средней величины. Уж если Низбор в середине ноября был так огорчен одним только допущением Гана о том, что от ядра урана было отколото 4 заряда, то что же с ним будет при разности? 36 ядерных зарядов между ураном и барием. Ведь здесь речь пойдет уже не о мелком осколке. Поздним вечером в понедельник 19 декабря Ган еще в лаборатории пишет письмо Лизы Мейтнер, сообщая ей ужасное заключение, в кавычках, к которому они со штрассманом пришли субботним вечером, что радий ведет себя как барий. Я договорился со Штрассманом, что мы скажем об этом пока только тебе. Вдруг ты сможешь предложить какое-то фантастическое объяснение? Мы сами знаем, что уран вообще-то не может расщепляться в барий. Тут ган впервые отваживается произнести немыслимое, что ядро атома урана может разорваться». В среду 21 декабря 1938 года Лео Силард сидит у себя в комнате в Нью-Йоркском отеле Кингскраун и пишет письмо в британское адмиралтейство. Три года назад он отписал военно-морскому флоту свой патент на ядерную цепную реакцию в намерении уберечь его от захвата немцами. С тех пор свободный физик все свои силы прилагал к тому, чтобы воплотить свою мечту о высвобождении атомной энергии. Вначале он почивал нейтронами берилли, потом облюбовал элемент Индии. опять безуспешно. Для дальнейших экспериментов ему не хватает денег. Состоятельные предприниматели, судя по всему, не видят для себя выгоды от планов силы допроизводить недорогую энергию. Их раздражает, что он не хочет выложить им все, что знает. Его скрытность кажется им подозрительной. Подгоняемый страхом, что сама военная необходимость подскажет немецкому диктатору идею атомной энергии, Силлард настаивает на строгой секретности даже в разговорах о коммерческих перспективах. А когда какой-нибудь заинтересованный спонсор, далекой от этой темы, пытается навести справки у коллег Силарда, те лишь пожимают плечами, ссылаются на пренебрежительный отзыв Резерфорда, мол, все это «муншайн», или с наслаждением цитирует слова Альберта Эйнштейна о пользе бомбардировки атомного ядра нейтронами. «Это все равно, что ночью стрелять по птицам, да к тому же в местах, где не так много птиц». На грани финансового краха сокрушенный неудачными экспериментами, Лео Силлард сдается за три дня до Рождества. Он просит британское адмиралтейство вернуть ему патент на ядерную цепную реакцию, поскольку дальнейшее сохранение секретности бессмысленно. В тот же день авиаписьмо от Тагана с сенсационной новостью приходит в Стокгольм. И Лиза Мейтнер отвечает на него в тот же вечер, 21 декабря. «Ваши результаты с радием ошеломляющий. Процесс, идущий с медленными нейтронами и приводящий к барию. Пока что мне трудно принять такой далеко идущий разрыв ядра. Но мы уже пережили в ядерной физике столько неожиданностей, что нельзя сказать просто «это невозможно». Это, конечно, еще нельзя считать официальным признанием от ученого-физика. Тем не менее, Мейтнер, похоже, сразу свыклась с физической интерпретацией ее коллег-химиков. Это удивительно. Ведь у нее почти не было времени на размышления. Свой комментарий она пишет в тот же вечер. Уж не вспомнила ли она в тот волнующий час Иду Ноддак? которая еще четыре года назад, после эксперимента Ферми, предсказывала распад ядра на крупные обломки. Не секрет, что в мисс высоко поговаривали о конкурентке в списке кандидатов на Нобелевскую премию. Ган весьма грубо высказался, что у него язык не повернется процитировать абсурдную гипотезу госпожи Ноддок о разрыве атома урана, иначе ему пришлось бы опасаться за свое доброе имя ученого. Далимское трио не жаловало госпожу Ноддок, и это чувство было взаимным. Но в высшей степени невероятно, чтобы ни Ган, ни Мейтнер не подумали о ней, употребляя в своих письмах ключевое слово «разрыв ядра». Податливая реакция Мейтнер на предложение Гана показывает и то, как велико еще их взаимное доверие. Она не ставит под сомнение далемские результаты и может порадоваться эксклюзивности сообщения. Еврейка в шведском изгнании посвящена, тогда как арийские в кавычках физики в институте Гана даже не догадываются об удивительном эксперименте в соседней комнате. Для Гана и Штрассмана, в свою очередь, ее осторожное одобрение ⁇ стимул к продолжению усилий. В своей благодарственной речи по случаю вручения Нобелевской премии Энрико Ферми называет «гесперием» предполагаемый трансурановый элемент 94. В греческой античности «гесперией» возвышенно называли Италию. Однако в современной «гесперии» царят отнюдь невозвышенные обстоятельства. В сентябре 1938 года Муссолини тоже вводит первые антисемитские законы. Одна фашистская газета упрекает Ферми, что его институт физики превратился в синагогу. Католик и его еврейская жена Лаура решают навсегда покинуть Италию со своими двумя детьми. Ферми подает заявление итальянским властям на шестимесячную поездку в США. На самом деле, У него уже есть предложение от Колумбийского университета в Нью-Йорке о профессуре. Так, семья Ферми, воспользовавшись пребыванием в Стокгольме, 24 декабря садится в Саутгемптоне на пароход до Нью-Йорка. Служащая американской иммиграционной службы подвергла свежеиспеченного лауреата Нобелевской премии, положенному по закону тесту на интеллект. И он выдержал этот экзамен. Лаура Ферми пишет. «Сколько будет 15 плюс 27?» — спросила она Энрико. Тот невозмутимо ответил «42». «Сколько будет 29, деленное на 2?» «14 с половиной», — сказал Энрико. Убедившись, что он в здравом уме, служащая перешла к следующему кандидату. В эту среду 21 декабря от Тоган тоже не находит покоя.